К заготовкам по твердым ценам, как и к экспроприации хлеба у крестьян, такого рода крепкие унтер-офицеры относились с бешеной враждой. К такого рода типам относился кавалерист Думенко, командир корпуса под Царицыным и прямой начальник Буденова, который в тот период командовал бригадой или дивизией. Думенко был более даровид, чем Буденый, Но кончил восстанием, перебил коммуниста в своем корпусе, попытался перейти на сторону Деникина, был захвачен и расстрелян. Будённые и близкие к нему командиры также знали период колебания. Востал один из начальников царицинских бригад, подчиненный Будённому. Многие из кавалеристов ушли в зеленые партизаны. Ошибки при назначениях и измены были везде. В Царицыне, где условия были особые, обилие конницы, казачье окружение, армия, созданная из партизанских отрядов, специфический характер руководства, все это создавало здесь условия для большого количества измен, большего, чем где бы то ни было. Винить в этом Сталина или Ворошилова сейчас было бы смешно. Но столь же нелепо взваливать ответственность за эти эпизоды сейчас, через 20 лет, на главное командование, на руководство армии. В момент смертельной опасности Казанский полк во главе с командиром и комиссаром, занимавший ответственный участок, покинул самовольно фронт, захватив пароход, чтобы бежать из-под Казани в направлении Нижнего Новгорода. Пароход был задержан по моему распоряжению, и дезертиры преданы суду. Командиры и комиссар полка были расстреляны. Это был первый случай расстрела коммунистов за нарушение воинского долга. В партии было на эту тему много разговоров и сплетен. Как для меня в декабре 1918 года в центральном органе партии появилась статья, которая, не называя моего имени, но явно намекая на меня, говорила о расстреле лучших товарищей без суда. В ответ я обратился в ЦК с письмом. Копия. Секретно. 25 декабря 1918 года в Центральный комитет Российской коммунистической партии. Уважаемые товарищи, недовольство известных элементов партии общей политикой военного ведомства нашло свое выражение в статье члена ЦИК Товарища Каменского статья заключает в себе огульное осуждение применения военных специалистов как николаевских контрреволюционеров и прочее. Полагаю, что в высшей степени неудобно давать такие характеристики тем лицам, которые советской властью поставлены на ответственные посты. Но помимо этого в статье имеются техчайшие обвинения, направленные против меня. Хотя я прямо в статье Дедован далее говорится о расстреле лучших товарищей без суда. Центральный комитет уже заслушал в свое время бимоходом сообщение по поводу ближайшей попытки расстрела залуцкого и Бакаева. Дело было на самом деле так: узнав из третьих рук, в частности из газет, о предательстве нескольких офицеров из состава Третьей армии, я опираясь на изданный радио приказ, силой которого комиссары обязаны держать на учете семьи офицеров и принимать на ответственные посты в том случае, если имеется возможность в случае измены захватить семью, дал телеграмму товарищу Млашевичу и Смелге, который обращал их внимание на побег офицеров и на полное отсутствие донесений по этому поводу со стороны соответствующих комиссаров, которые не умеют ни следить, ни карать, и закончил телеграмму фразой в том смысле, что комиссаров, которые упускают белогвардейцев, нужно расстреливать. Никаких серьезных последствий инцидент не имел. Кроме разве того, что лошевичи и Смелга в утрированном официальном тоне заявили, что если они считаются плохими комиссарами, то их надлежит сместить, Да На что в ответ я телеграфировал, что лучших комиссаров, чем Лашевич и Смелга, у нас в армии вообще не может быть, и просил их не кокетничать. Такие расстрелы имели, однако, место в значительном числе случаев, когда в числе комиссаров оказывались бандиты, пьяницы, предатели и прочее. Ввиду вышеизложенного прошу Центральный комитет заявить во всеобщее сведения о том, Является ли политика военного ведомства моей личной политикой, политикой какой-либо группы или же политикой нашей партии в целом? Установить перед лицом общественного мнения всей партии те основания, какие имел товарищ Каменский для утверждения о расстреле лучших товарищей без суда. Указать редакции центрального органа на полную недопустимость печатания статей которые заключают в себе не критику общей политики ведомства или хотя бы партии, а прямые техчайшие обвинения в действиях самого техчайшего свойства, Расстрел лучших товарищей без суда, без предварительного запроса в партийных учреждениях обосновательности этих обвинений. Ибо ясно, что если бы обвинения были сколько-нибудь обоснованы, то дело не могло бы ограничиться партийной полемикой а должно было стать предметом судебно-партийного разбирательства. Троцкий. Автор статьи, а Каменский, сам по себе был значительной фигурой. Непонятным казалось, как статья, заключавшая такое тяжкое и вместе с тем несообразное обвинение, могла появиться в центральном органе. Разгадка заключалась в том, что автор статьи, то есть тот, кто подписался под нею, Каменский, принадлежал к царицынской группе, входил в состав 10-й армии и находился в тот период под непосредственным влиянием Сталина. Можно не сомневаться, что именно Сталин обеспечил за кулисами напечатание статьи. Сама формулировка обвинения «расстрел лучших товарищей», притом без суда, поражала своей чудовищностью и в то же время внутренней несообразностью. До именно в этой грубой утрированности обвинения сказывается Сталин, организатор будущих московских процессов. ЦК урегулировал вопрос, Каменские редакции получили, кажется, внушение. Сталин остался в стороне. Через 10 лет этот эпизод снова будет фигурировать в компании Сталина против меня под тем же самым титулом. Расстрел лучших коммунистов без суда. Между тем Ленин ответил тогда на это запиской. Товарищи,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 Так во Франции называли тайные письма или именные указы с подписью и печатью какого-либо влиятельного лица, наподобие того, что вырвал Д'Артаньян у Миледи. Часто они были пустыми. В них была только подпись, а содержание вписывалось по обстоятельствам. В этом нет даже внешней меткости. Для применения репрессий мне не нужно было никаких дополнительных полномочий. «Заявление Ленина не имело ни малейшего юридического значения. Это демонстративное выражение полного и безусловного доверия к мотивам моих действий предлагалось исключительно для партии и по существу было направлено против закулисной кампании Сталина. Прибавлю, что я ни разу не делал из этого документа никакого употребления».